пики или мечи, но никто ничего не поджигал из-за находившихся на крышах, пока к Бирсе не подошел сцепион. Бирса — это внутренний кремль Карфагена, его историческая часть, первая крепость — Вокруг, который позже развернулся великий город. Сципион велел поджечь три узкие улицы и сокрушить все строения, чтобы дать проход войскам и тяжелой технике катапультам и прочим. Опян огонь сжигал всё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 Падали на середину улицы и мертвые, и живые, Большей частью старики, женщины и дети, Которые укрывались в потайных местах домов. Одни из них раненые, Другие полуобожженные, Испускали отчаянные крики, Но это не было для них концом мучений. Воины, расчищавшие улицы от камней, топорами, секирами и крючьями, убирали упавшее и освобождали дорогу для проходящих войск. острями крючьев они перебрасывали и мертвых, и еще живых в ямы, таща их, как бревна и камни, или переворачивая их железными орудиями, человеческое тело было мусором, наполнявшим рвы. Одни падали вниз головой, их члены, высовывающиеся из земли, еще долго корчились в судорогах.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 Так же, как и убиральщики камней, делали это не по доброй воле, но трудность войны и ожидание близкой победы, спешка в передвижении войск, крики глашатаев, шум от трубных сигналов, Трибуны и центурионы, сменявшие друг друга и быстро проходившие мимо, все это вследствие спешки делало всех безумными и равнодушными к тому, что они видели. В таких трудах прошло шесть дней и шесть ночей. Причём римское войско постоянно сменялось, чтобы не устать от бессонницы, трудов, избиения и ужасных зрелищ. Неприятное зрелище. А что вы хотите, война? Взявший карфагенс Сципион знал, что уготовано городу.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 Символически провели плугом, да еще посыпали пепелище солью, чтобы ничего не выросло. Кончилось вековое противостояние двух античностей, экстатической и сдержанной. Исчез самый страшный меч, которого мог опасаться Рим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 Великая культура. Да, я знаю, я повторяюсь. Но как еще описать читателю то, что так трудно поддается описанию и легко пониманию? Цивилизацию.